Между тем, наблюдение, установленное задачей Авдеева, показало, что никуда банкир пока не уезжал. Значит, ведет схемнический образ жизни. А в обществе Элины Кирилловны и своей охраны. Да и странно было бы, если бы он умчался, куда-то бросив на произвол судьбы своего отпрыска. Ну, не совсем на произвол, все-таки на адвокатов. Однако идти на встречу турецкий не собирался. Сел, пусть сидит. К слову, что называется, Константин Дмитриевич Меркулов, несмотря на все старания, пока так и не получил разрешения Его генпрокурора на привлечение Авдеева-старшего в качестве свидетеля. Причем было отказано не категорически. его, морщась, словно от зубной боли раздраженно пообещал посоветоваться где надо, а затем и высказать свое окончательное мнение на сей счет. Словом, снова неопределенность и тягомотина. А вот этого уже Турецкий не стал говорить Семихатько, продолжая наращивать вопросами свой неподдельный интерес к быту и пристрастиям господина олигарха или как то его чёрт, Не видя тут для себя опасности, Семихатько... Рассказывал о том, как выглядит вилла внутри, где располагается охрана, есть ли дополнительные выходы, как расположены комнаты. Словом, у ирисконсульта должно было создаться впечатление, что в настоящий момент готовится самый решительный штурм неприступной якобы крепости. Это было еще очень важное потому, что решительность прокуратуры взять Авдеева за Причинное место продемонстрировало бы юрисконсульту, что его олигарх-аллигатор на самом деле таковым совсем не является, что закон распространяется и на него, как на всех остальных граждан, чтобы он по этому поводу не заявлял. А когда пропадает страх перед хозяином, возникает синдром паука, брошенного в одну банку со своими сородичами, где выживает более ловкий, быстрый и решительный. А кто себя не хочет считать таковым? Иной раз приходится просто подсказывать, подталкивать, мол, только ты и можешь. Но что касается решительного штурма частных укреплений, находящихся рядом с правительственной трассой, ведущей святая святых, то у Терецкого имелись прикидки к плану, который он собирался привести в действие. Но для этого ему надо было лететь на Урал, ибо самый сильный и неожиданный удар по коммерческому банку, деловой партнер его оборзевшему президенту мог быть нанесен только оттуда. И это тоже не нужно было пока знать главному юрисконсульту. Обозначив круг своих интересов относительно крепости в Успенском и получив более-менее четкие ответы, Турецкий неожиданно спросил о документации, на которую особо упирал в своем признании теперь уже покойный Шацкий. И, задав вопрос, Турецкий понял, что попал в точку. Не готов был говорить на данную тему Семехатько, не приготовил хоть в какой-то степени вразумительных ответов. Вместо конкретных данных, каковыми должен был располагать юрисконсульт, занимавший ведущую должность в банке, он начал что-то мямлить, мычать, пожимать плечами и, наконец, сознался, что лично этой проблемой не занимался, забывшись и противоречия прежним своим показаниям, которые были записаны на магнитофон и в протокол допроса в Генпрокуратуре во время предыдущей встречи с Турецким. И, словом, он окончательно запутался. А когда Турецкий попросту прижал его к стене, зачитав ответы в прошлый раз, Семехатько сообразил, что сам себя изогнал в угол. А из этой ситуации выход может быть единственный и чрезвычайно неприятный, и Турецкий наверняка воспользуется своим правом окончательно раздавить его, как какого-нибудь мерзкого паука, одного из многих. Неизвестно, что больше, твердое убеждение турецкого, что Евдееву, несмотря на всю его наглость и высокие связи, обязательно придется отвечать или ясное понимание собственных, весьма непривлекательных перспектив, но Семихатько вынужден был принять для себя окончательное решение, и он, потомившись, сказал, наконец, что сейчас по собственной инициативе выдаст самую, что ни на есть, секретную банковскую информацию. Да, он был просто вынужден исключительно по приказу президента изъять всю информацию, касающуюся интересующих следствию вопросов из электронной памяти и доставить ее в Успенское. Где она должна в настоящий момент находиться, если вообще не уничтожена? Схема же следствия уже известна еще с прошлой встречи, и это заявление он, Семехатько, делает добровольно, хотя и понимает, что сам ровным счетом никакой ответственности за действия президента банка не несет. Выкрутился, кажется, и Турецкий не стал его разубеждать, поскольку главное –